Зрачок. Гумплен смотрел на Дею видимыми глазами. Дея была очарована идеальным образом, Гуимплен реальным. Гуимплен был не просто безобразен, он был ужасен. В Деи он видел свою противоположность. Насколько он был страшен, настолько Дея была прелестна. Он был олицетворением уродства, она — олицетворением грации. Дея казалась воплощенной мечтой —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 В святой невинности ее улыбки было нечто, роднившее ее с ангелом, а между тем она была женщиной. Гуэмплен, как мы уже сказали, сравнивал себя с другими, сравнивал он идею. Его жизнь представлялась ему сочетанием двух непримиримых противоположностей. Она была точкой пересечения двух лучей, черного и белого, шедших один снизу, другой сверху.